Значит, если даже допустить существование селенидов, то они видят наш снаряд, а мы их видеть не можем. К четырем часам утра на пятидесятой параллели наших героев отделяли от Луны всего 600 километров. С левой стороны от них тянула сгорная цепь самых причудливых очертаний, залитая ярким солнечным светом. С правой, напротив, зияла черная впадина наподобие мрачного бездонного колодца, вырытого в почве луны. Это был цирк Платона.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 и девятом градусе восточной долготы. Кратер его имеет 92 два километра в длину и шестьдесят один километр в ширину. Барбикен крайне досадовал, что снаряд не пролетел над самой впадиной цирка. Может быть, в этой бездне они могли бы наткнуться на какие-нибудь таинственные явления».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 и шириной в лье. На этом расстоянии Луна представляла весьма странное зрелище. Условия наблюдения Луны сильно разнились от условий, в которых мы ведем наблюдение с Земли. На Луне нет воздуха, и отсутствие газообразной оболочки влечет за собой весьма любопытные последствия.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 снизился на расстоянии 100 километров от луны картина оставалась прежней и в 5 часов утра когда ядро пролетало на расстоянии менее 50 километров над вершиной горы джоойя причем зрительная труба сокращала это расстояние до 1 8 лье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 погрузился в непроницаемую тьму.